Глава двадцать восьмая. Гении чистой воды. Валерия. И что это? Пиджачок недоуменно переводил взгляд с меня на розовую бумагу и обратно. А ты распакуй и посмотри сам. Я светилась, как новогодняя елка, на которую навесили все гирлянды, что были в доме. Еще бы не светиться, я же гений чистой воды. Саму заумь нашла. в моей голове прелюбопытнейшие картинки, пока Эннифер пытался справиться с упаковочной бумагой. Вот он убирает обертку, видит, что внутри, немеет от восторга, вскакивает со стула, кидается благодарить, целует мне ручки, а я, скромно хлопая ресничками, краснею, прижимаю руки к груди и раскланиваюсь. А далее фейерверки, овации, море благодарностей, признаний и дифферамбы. Все это великолепие прервал громкий смех Алексея. «Валерия, я еще раз спрашиваю, что это?» «Как что? Заумь?» Пиджачок хмыкнул, прочистил горло, помолчал несколько секунд и вкратчиво полюбопытствовал. «А что тебя навело на светлую мысль о том, что это она?» Явственно почувствовав подвох в его вопросе, я объяснить, «Ну как же? Я ее почувствовала, прямо как ты и говорил». Взлетевшая со скоростью конкорда бровь Иннифера явно намекала на то, что это его не впечатлило. Точнее, очень даже впечатлило, но совсем не так, как я рассчитывала. «Да ты посмотри на год издания!» — затараторила я. «Год смерти бабушки». Она явно подозревала, что скоро умрет, вот и замаскировала книгу таким образом, А год смерти — это прозрачный намек. Да и книгу за все время никто ни разу не спросил. Похоже, именно нас она и дожидалась. Ее никто попросту не видел. Как можно не понимать настолько очевидных вещей? Память у них, видите ли, хорошая. Знают много, умные разумные. Ну да, ну да. Это все? Нахмурился Алексей. Забарабанил пальцами по столу, сканируя меня взглядом сверху донизу. Я сглотнула внезапно появившееся в горле ком и уже не так уверенно продолжила. Да ты только посмотри на инициала автора. Искандер инакентевич Инферов. Ну? И победно улыбнулась. <кхем> ну, давай посмотрю. Многозначительно усмехнулся Алексей. Он открыл книгу посередине, с выражением начал читать. После этого на землю потекли воды, которые текли из источников великой бездны. И замолчал. Уставился на меня, как заклинатель змей на гадюку. Я первая не выдержала. «Слушай, Алексей, я мысли читать не умею. Не томи. Что не так?» А потом, не удержавшись, зачем-то добавила. «И вообще тебе вечно всё не так!» Ох, как не вовремя. Я забыла, что молчание золото. Иннифер вдруг вскочил, замахал руками, да как взбесился! Мне не так, мне! Валерия, у тебя точно проблема с головой. Ну какая это заумя? Если бы это была она, я бы не смог ее прочитать. А я ведь рассказывал, что мы видим лишь пустые страницы вместо книги. Это так сложно запомнить. И тут он вдруг Схватил лежавший на столе фолиант, подбросил по направлению ко мне, щелкнул пальцами обеих рук. Книга ожидаемо вспыхнула. О, как она полыхала! Воздух нагревался, во все стороны летели искры, и нестерпимо запахло гарью. Псевдозаум сгорел очень быстро, и лишь пепел медленно начал оседать на пол. И я вместе с ним. Алексей. «Ну, гений чистой воды!» ругал я себя, увидев, что Валерия упала в обморок. Знал же, что огня боится, а вспылил. Не удержался. Лучше б зимородком обернулся да полетал, чтобы остыть. Что уж теперь. Я налил в стакан воды из-под крана и попрыскал ей на лицо. Она не очнулась. Надеюсь, не сильно ударилась и ничего не сломала себе. Такое вполне могло произойти, это же злоключение. Пока хранительница лежала на полу без сознания, меня тихо начала есть совесть. Напугать до обморока — это вам не шутки. Впрочем, возможно, эта ее реакция вызвана моими ранними угрозами. Естественно, я не собирался ни сжигать ее, ни тем более убивать. Однако время шло, книга всё не находилась, и я решил попробовать шоковую терапию. Любой бы на моем месте начал беспокоиться. Я, между прочим, не из стали сделан, нервы потихоньку сдавали. Умирать решительно не хотелось. Правда, и этот способ оказался явно никудышным. Зря только ее напугал. Жаль, машины времени нет. Теперь уж как есть. Я склонился над лицом хранительницы, еще раз спрыснул ей на лицо воды. Она очнулась, и в ее глазах я четко увидел неподдельный страх. В мгновении ока, не отличавшаяся особой прытью, Валерия вдруг подскочила и за несколько секунд оказалась на другом конце комнаты. Вот эта скорость, как будто за ней сто чертей гонится. Не трогай меня! Вдруг выдала она зло. «Молодец, Алексей! Пять минут и готова! Хранительница тебя и так недолюбливает, а теперь вообще готова сбежать без оглядки на другую планету! Прямо мастер налаживания отношений с девушками! Медаль мне, медаль!» «Я и не думал, наоборот, хотел помочь! Помочь? Помочь!» — вдруг заистерила Валерия. «Нафиг мне такая помощь сдалась! Я мечтаю о том дне, когда ты исчезнешь из моей жизни навсегда!» Я заскрипел зубами, но вступать в перепалку не стал. И вдруг хранительница застыла, устремив взгляд на меня. Но это явно был взгляд сквозь меня. Она видела что-то свое. Воспоминания? Я помахал рукой, и Валерия словно очнулась. «Я видела бабушку», — вздохнула она. Ее плечи опустились. Хранительница мелкими шажками приблизилась к столу и тяжело опустилась на стул. «Давнее воспоминание. Думаю, мне тогда было лет семь. Она просила меня дождаться ее и вести себя хорошо. Обещала скоро вернуться». Но главное не это. Главное, откуда она обещала вернуться. Я четко слышала ее слова. Мне нужно съездить в редкий фонд, отвести туда очень дорогую и редкую книгу. Алексей, это оно, я чувствую. Нам нужно в этот фонд. Заумь там. А что это уже более похоже на правду? Попробовать стоит. «Умница Валерия», — подумал я, а вслух сказал совсем другое. «Я узнаю, что это за фонд, и договорюсь о том, чтобы нас туда пустили». Хотел похлопать Валерию по плечу в знак одобрения, только руку протянул, как она резко отшатнулась и умчалась в свою девичью комнату, не сказав ни слова. М «Да, дело усложняется». Если хранительница так каждый раз от меня шарахаться, собралась, то мы кашу не сварим. Впрочем, если книга и правда в этом редком фонде, то это уже не будет иметь ровным счетом никакого значения.